11 октября, 8 часов 23 минуты, Рим, Италия. Грей низко пригнулся к рулю. Рэйчел крепко прижималась к нему сзади. Он направил мотоцикл прямо на огромное каменное сооружение, состоящее из нескольких ярусов громадных арок и массивных колонн и в самой высокой точке, поднимающейся до уровня 15-этажного дома. Все арки нижнего яруса были перегорожены высокой железной решеткой, но прямо впереди находился главный вход, перед которым обычно выстраивались очереди туристов. Грэй мчался именно туда. В этот ранний час Колизей еще не был открыт для посетителей, но входные ворота уже распахнулись, и перед ними начала собираться толпа. Стрельба и взрывы разогнали народ, люди попрятались кто куда. Двое в одежде гладиаторов даже забрались на дерево. И все же присутствие туристов и зевак вынуждало вооруженных полицейских, дежуривших у ворот, вести себя осторожно. Стражи порядка не решались применить оружие, они лишь расчистили пространство перед входом. Воспользовавшись благоприятным моментом, Грей устремился прямо к воротам. Им навстречу выскочил одинокий полицейский, готовый защищать порученный объект. Наведя на мотоцикл оружие, он выкрикнул предупреждение. Рэйчел закричала в ответ, размахивая зажатым в руке удостоверением карабинеров. Полицейский застыл в нерешительности. Этого оказалось достаточно. Грей на полной скорости въехал в ворота. Полицейский едва успел отскочить в сторону. Сейхан не отставала. Оба мотоцикла вырвались на внутреннее кольцо, окружавшее центральную арену. Обрамленное арками, опирающимися на колонны, замкнутое пространство, окутанное глубокой тенью, напоминало пещеру. Рев мотоциклов, отражаясь от стен, достиг оглушительного крещенда. Внимание Грея привлекли выстрелы, прозвучавшие слева. Один из «Ламборгини» мчался параллельно мотоциклам по залитой солнцем арене. Высунувшийся из правого окна боевик стрелял из автоматической винтовки. Но беглецов прикрывали каменные стены и железные решетки. Пули визгом высекали из стальных прутьев искры. Позади послышался громкий скрежет и грохот. Второй «Ламборгини» протаранил решетку и устремился за мотоциклами по внутреннему проходу. К сожалению, для маленькой спортивной машины здесь было достаточно просторно. Огненная вспышка взрыва заставила Грея снова сосредоточиться на том, что было впереди. Секция железной решетки, искореженная и дымящаяся, вылетела из наружной арки. Третий ламборгини, рванув в открывшийся проход, резко затормозил, перегораживая дорогу. Черная фигура высунулась из окна, направляя на беглецов свое дымящееся оружие. «Давай направо!» — крикнула Рэйчел, указывая на каменный пандус. Грей послушно заложил крутой поворот, опускаясь на колено. Мотоцикл пошел юзом, опасно наклонился. «Слишком опасно!» Стремясь избежать падения, Грей в кровь стер колено о камень. Он стиснул зубы усилием всех мышц, заставляя машину подняться. Однако, как оказалось, большой угол наклона спас ему жизнь. Раскатистый грохот прозвучал оглушительно громко, дымовая струя пронеслась мимо накренившегося мотоцикла в каких-то дюймах от Грея. Он ощутил щекой обжигающий поток раскаленных газов. Реактивная граната пролетела дальше и врезалась в лобовое стекло второго «Ламборгини». Из окон вырвалось пламя, машина подлетела в воздух и опрокинулась. Спасаясь от ударной волны, Грей дал газ, устремляясь к пандусу. Сейхан с Ковальски уже обогнули массивную колонну и неслись туда же. Оба мотоцикла одновременно достигли короткого пандуса и, скатившись вниз, снова вырвались на солнечный свет. Только теперь открылись истинные размеры стадиона. Поднимаясь вверх четырьмя огромными уровнями, он занимал площадь в шесть акров. Хотя за прошедшие столетия амфитеатру нанесли урон вандалы, пожары, землетрясения и войны, он по-прежнему сохранил величие неподвластное времени, оставаясь свидетельством давно минувшей эпохи. Прямо впереди простиралась сама арена. В прошлом на ней кипели жестокие схватки, в которых смерть была забавой. Деревянные настилы давным-давно сгнили, обнажив подземный лабиринт каменных коридоров и комнат, где когда-то содержались звери, рабы и гладиаторы. Теперь над открытой ямой проходил современный пешеходный мостик, который заканчивался у ровной площадки на противоположном конце. Грей не раздумывал ни секунды. Не снижая скорости, он первым въехал на узкий мостик и помчался вперед. Рев двух мотоциклов гулкими отголосками раскатился в чаше амфитеатра, вызывая призраков зрителей, которые много веков назад рукоплескали и ревели, требуя крови. И сегодня этим призракам предстояло получить истинное наслаждение. Позади снова загремели выстрелы. В зеркало заднего обзора Грей увидел двух стрелков, подбежавших к началу мостика. Они держали автоматические винтовки армейского образца. После первого шквала смертоносного свинца Сейхан была вынуждена бросить мотоцикл, потому что одна из пуль пробила заднее колесо. Мотоцикл повалился на бок, Сейхан и Ковальский покатились под доском, сплетенные вместе. Ковальский попытался было подняться на ноги, но Сейхан перехватила его, спасая от пуль. Вдвоем они сорвались с мостика и исчезли в яме внизу. Это был единственный выход. Грей понял, что они с Рейчел полностью беззащитные на открытом мостике, ни за что не смогут добраться до противоположной стороны. Как только убийцы займут позицию для стрельбы и прицелятся точнее, их жертвам не будет спасения. Грей резко затормозил. Он сознавал, что у них меньше секунды на какие-либо действия. Развернувшись, Грей обхватил итальянку за талию и вместе с ней скатился с мотоцикла на мостик. Поток пуль обрушился на доски, приближаясь к беглецам. Крепко прижимая к себе Рэйчел, Грей продолжал катиться. Достигнув края мостика, они сорвались и полетели вниз, в черную яму. Два часа тридцать пять минут. Вашингтон. Пейнтер прильнул к самому монитору. Нельзя ли еще приблизить изображение? Техник спутниковой связи покачал головой. «Это лучшее разрешение, какого только можно добиться!» «Конечно, можно пропустить поступающие со спутника данные через цифровой фильтр, но обработка займет несколько часов». Пейнтер обернулся к Кэт, которая разговаривала по телефону. Их взгляды встретились. «Итальянские военные реагируют», — доложила Кэт. «Они будут на месте через 10 минут. Полиция уже оцепила весь район». Пейнтер снова уставился на экран. Ворвавшиеся в Колизей мотоциклы на какое-то время скрылись из вида, однако через несколько секунд снова появились уже посреди арены. Детали были видны плохо, можно было получить лишь общее представление о происходящем. И все же зрители в Вашингтоне увидели, как один мотоцикл внезапно развернулся боком и упал. Через мгновение затормозил и второй мотоцикл. Затем в этом месте последовало какое-то неотчетливое движение, после чего все застыло. Низкое разрешение не позволяло разобрать, лежат ли на мостике тела. Монк перегнулся через плечо техника. «Сэр», – он указал на экран, привлекая внимание Пейнтера, – «кажется, я опять вижу какое-то движение на мостике». Техник кивнул. «Похоже, это две фигуры. Может быть, три». Он проследил пальцем за едва различимым миганием светящихся точек на экране. Точки направлялись к упавшим мотоциклам. Даже при таком отвратительном разрешении Пейнтер узнал повадки истинных охотников. Он пробормотал, обращаясь к экрану с мольбой «Грей, убирайся оттуда ко всем чертям!» Восемь часов тридцать шесть минут. Рим, Италия. Рейчел опиралась на плечо Грея. Каждый шаг отдавал пронизывающей болью в правой ноге. Молодая женщина подвернула колено, провалившись в подземелье Колизея. Неуклюже прыгая рядом с Греем, она огляделась вокруг. Поскольку солнце еще не успело подняться высоко, беглецов скрывали глубокие тени. От дяди Вигора Рейчел знала, что эти нижние уровни назывались гипогеями. По латыни это значило просто «под землей». Именно здесь содержались всевозможные дикие звери – львы, слоны, тигры, жирафы, а также рабы и гладиаторы. Примитивные лифты поднимали наверх клетки или затейливые декорации. Но теперь от всего этого остались только полуобвалившиеся стены, коридоры и крошечные камеры. Незащищенный крышей верхний уровень был открыт разрушительному действию солнца и дождей. Пол зарос травой, а стены покрылись толстым ковром мха. Вследствие плохого состояния древних построек, грозивших в любой момент обрушиться, уровень был закрыт для туристов, но не для археологов. Однажды дядя Вигор тайком водил Рэйчел сюда, еще когда она была подростком. «Если бы я смогла сориентироваться, разобраться, что к чему...» Грей внезапно остановился. За ними явно кто-то крался. Слышались шорох камней, шумное дыхание. Беглецы нырнули в одну из камер. Показались две фигуры. Рэйчел почувствовала, как Грей облегченно вздохнул. «Сейхан!» Та зашипела на него, поднося палец к губам. Следом за ней двигался Ковальски. Половина лица великана была залита кровью, обильно вытекающей из рваного разреза над глазом. ковальский тоже поднял руку, призывая хранить тишину. Теперь и Рэйчел тоже это услышала. Тяжелые шаги ботинок. По мостику над головой. Убийцы не бежали из Колизея, как надеялась Рэйчел. Они продолжали охоту. Сейхан указала вверх, затем откинула руку в сторону. Ее пантомима была достаточно красноречивой. Если они останутся непосредственно под мостиком, обнаружить их будет гораздо сложнее. Однако это означало, что им придется соблюдать строжайшую тишину. Кивнув, Грей направился к дальнему концу гипогея, но Рэйчел остановила его, стиснув ему плечо. Грей вопросительно обернулся на нее Девушке было известно расположение подземных уровней Если они пойдут прямо, то наткнутся на глухую стену В настоящее время оставалось лишь несколько путей, позволяющих покинуть гипогей Рэйчел указала вперед, затем рубанула рукой и покачала головой На военном языке знаков это означало «впереди тупик» Развернувшись, она махнула рукой в сторону выхода, о существовании которого было известно немногим. Много лет назад ей показал его дядя Вегор. Но для того, чтобы добраться туда, требовалось покинуть относительную безопасность пространства под мостиком и выйти в открытый сверху лабиринт. Грей пристально посмотрел на спутницу. Его лицо было напряжено, глаза превратились в два твердых осколка голубого льда. «Ты уверена?» Рэйчел кивнула. Грей стиснул ей плечо, благодаря, подбадривая ее. На какое-то мгновение молодой женщине захотелось, чтобы эти руки обвили ее, заключили в крепкие объятия, но Грей отпустил ее и подошел к Ковальске. Они вдвоем сели на корточки и заговорили шепотом так, что ничего нельзя было разобрать. Крейчел подошла Сейхан, она тоже внимательно следила за мужчинами. Рейчел не сомневалась, что Сейхан умеет читать по губам. Она украдкой взглянула на бывшую убийцу на службе гильдии. На щеке у Сейхан лиловел синяк. Рейчел также отметила, что со времени их предыдущей встречи, случившейся несколько лет назад, Сейхан заметно похудела. Ее лицо осунулось, вытянулось, глаза запали. Казалось, она была высечена из камня, твердая и неприступная и все же в ее темно-зеленых глазах полыхал ледяной огонь. Бесшумно вернувшись назад, Грей собрал всех вместе под мостиком. Услышав шаги одного из охотников, он взглянул вверх. Боевики наблюдали за обеими половинами гипогея. Малейшее движение они откроют ураганный огонь. У них господствующее положение, и это будет все равно, что стрелять по рыбе в бочке. Когда убийца прошел дальше, Грей прошептал. Нам нужен отвлекающий маневр. У Ковальски в пистолете остался один патрон. Немного, но этого. Внезапно осторожная поступь сменила ритм. Медленные шаги превратились в тяжелый топот. Бегущие приближались. Судя по всему, убийцы услышали шепот Грея. Ковальский поднял пистолет, готовый стрелять, но Сихан положила руку ему на плечо. Тяжелые ботинки прогромыхали над головами беглецов и продолжили путь по мостику в сторону дальнего конца арены. Боевики бежали. Что-то их спугнуло. «Полиция!» — вслух высказал догадку Грей. «Давно пора!» — пробурчал Ковальски. Однако Сейхан не разделяла их облегчение. Ее лицо помрачнело. Она числилась в списке террористов, разыскиваемых Интерполом. Но прежде чем беглецы успели принять какое-то решение, вмешался новый шум. Он появился совершенно внезапно, размеренный гул вертолёта. Выйдя из-под мостика, Грей вставился вверх. К нему присоединилась Рэйчел. Над краем Колизея показалось чёрное вытянутое тело вертолёта. «Это не полиция», — пробормотала Рэйчел. «И действительно на вертолёте не было никаких опознавательных знаков». Он написал полукруг над амфитеатром, и у него открылся боковой люк. Грейс схватил Рейчел за плечо. "Бежим!" Теперь стало ясно, почему боевики поспешили покинуть арену. Они бежали не от полиции, а от нового, более разрушительного оружия. Зачем стрелять по рыбе в бочке, когда глубинная бомба справится с этой задачей гораздо эффективнее? "Сюда!" крикнула Рейчел. Молодая женщина побежала, не обращая внимания на протестующее колено. Адреналин гасил боль. Она направилась к изгибающейся стене, вдоль которой тянулись каморки. Остальные последовали за ней. «В чем дело?» – недовольно рявкнул Ковальски. Свернув первый проход направо, Рычел повернула затем налево и тотчас же уткнулась в тупик. «Назад!» Все торопливо побежали обратно. Рэйчел прихрамывала, держась за плечо Грея. Хотя она и представляла себе, где находится выход, лабиринт крысиных ходов не отложился четко у нее в памяти. Вернувшись в исходную точку, со второго раза она отыскала нужный поворот. Впереди был прямой проход, который заканчивался узкой аркой. Вот он. Арка обозначала начало лестницы, ведущей на нижний уровень гипогея. Рэйчел бросилась было вперед, но Грей обхватил ее за плечи и затолкнул в одну из боковых камер. Остальные тоже сгрудились там. Грей прикрыл итальянку своим телом и тотчас же прогремел мощный взрыв, от которого содрогнулись стены. Через мгновение над головой пронеслась волна раскаленного воздуха вместе с клубами дыма и смрадом ядовитых химических веществ. Грей вытолкал Рэйчел из укрытия. Она споткнулась, оглушённая, не в силах что-нибудь разглядеть слезящимися глазами. Вертолет пролетел над ними, разгоняя несущим винтом дым и пламя. Из открытого люка выкатилась черная железная бочка. О, только не это! Объятая паникой, сознавая, что последует дальше, Рэйчел со всех ног побежала по проходу, ахая от боли каждый раз, когда натыкалась на камни обвалившиеся участки стены. Арочный свод зиял в каких-нибудь десяти ярдах впереди. Полностью сосредоточенная только на одном, молодая женщина наступила каблуком на покрытый мхом камень. Нога скользнула вбок, подвернулась. Рейчел потеряла равновесие, но не упала. Подхватив за талию, Грей пронес ее на руках последние несколько шагов. Они вместе нырнули в арку. Сверху на них навалились другие тела. Все четверо полетели вниз по каменным ступеням, кувыркаясь, сталкиваясь друг с другом. Беспорядочной грудой беглецы рухнули на землю, и тут же над ними началось светопреставление. Взрыв, прогремевший у самого входа, оказался просто оглушительным. От давления у Рэйчел заболели уши, ей показалось у нее трещить череп. Сверху посыпались камни, пламя, вырвавшееся из горловины лестницы, облизало сводчатый потолок. Рэйчел почувствовала, как у нее горит кожа. Легкие не могли найти воздух. И тотчас же давление стремительно упало. Огненные языки затянуло обратно в проход. Хлынувший с нижних уровней прохладный воздух окатил беглецов сладостной волной. Беспорядочно замелькали руки и ноги. Все четверо стремились побыстрее отползти от лестницы в подземные коридоры, теряющиеся в темноте. Через несколько ярдов беглецы наконец медленно поднялись на ноги. Рейчел пришлось придерживаться за стену. Она никак не могла отдышаться. У неё кружилась голова, горлу подкатывала тошнота. Ей с трудом удалось сделать глоток холодного воздуха. «Не останавливаться!» – поторопил Грей. Рэйчел заковыляла вперёд, держась за стену. Им нужно было двигаться. Взрыв и пожар могли в любой момент обрушить своды. Необходимо было как можно скорее выбраться отсюда. «Ты сможешь найти выход?» – Рэйчел закашлялась. «Ну, может быть». «Я попробую». Грей схватил её за локоть. «Рэйчел». Она кивнула, восстанавливая равновесие, как физическое, так и внутреннее. «Да, сюда». Достав сотовый телефон, Рэйчел раскрыла его. Слабое сияние давало совсем мало света, но всё же это было лучше, чем ничего. Держась за плечо Грея, Рэйчел двинулась вперёд. Выход находился недалеко, однако этот подземный уровень представлял собой запутанное переплетение камер, проходов и тупиков. Рэйчел вела всех за собой, оставаясь в настоящем и при этом провалившись в прошлое. Она вспомнила, как дядя Вигор привел ее сюда, зачаровав рассказами о героях и чудовищах, о невиданных зверях и невообразимой роскоши. Он также рассказал ей об одном из величайших представлений, которое было для Колизея в редкость. Это зрелище называлось «Наумахия». Двигаясь вперед, Рейчел заговорила вслух, обращаясь к остальным. До того, как были построены эти подземные уровни, еще на заре Римской империи, все это пространство затапливалось, и посреди Колизея возникало искусственное озеро. Здесь воспроизводились величайшие морские сражения, а также показывали плавающих лошадей и быков. Ковальский плелся позади, покрытый пылью, окровавленный, обгоревший. «Да, сейчас я ничего не имел бы против того, чтобы искупаться». «И куда девалась после представления вся эта вода?» – спросил Грей. «Сейчас увидите», – ответила Рейчел. Еще два поворота, и беглецы уткнулись в стену. Железная решетка наглухо закрывала узкий длинный проход. Даже в тусклом свете сотового телефона было видно, что пол круто уходит вниз. Этот проход расчистили только в прошлом году, и подтвердилось то, о чем дядя Вигор уже давно знал. Рэйчел отодвинула засов и распахнула решетку. Прежде чем она успела продолжить объяснение, послышался громкий рокот. Стены содрогнулись. С земли поднялось облако густой пыли, накатившее на беглецов. «Взрыв бомбы вызвал подземный обвал», – пробормотала Рэйчел. «Кусок мрамора оторвался от свода и рухнул на землю в ярде от нее». Грохот приближался, словно костяшки домино одна за другой обваливались стены. Сюда, воскликнула Рейчел, поторопитесь! Нырнув в узкий проход, она первой устремилась вперед, остальные цепочкой следовали за ней. Не успели беглецы сделать и десятка шагов, как пол у них под ногами содрогнулся, и тотчас же послышался зловещий раскат грома. В воздух снова поднялась пыль, слепящая, удушливая, прикрывая рот рукой. Рэйчел торопилась вперёд, двигаясь вслепую, на ощупь. Пол шёл под уклон всё круче. Рэйчел пришлось опираться одной рукой о стену, чтобы сохранять равновесие, а в другое держала светящийся сотовый телефон. «Далеко ещё?» – задыхаясь, спросил Грей. Рэйчел не ответила. Она сама не знала. Выждав мучительно долгую минуту тишины, Рэйчел наконец услышала слабое журчание. Она бросилась вперед, в спешке оступилась, упала на копчик и заскользила вниз, выронив телефон. Тот отлетел куда-то вперед и скрылся из вида. Не в силах остановиться, Рэйчел последовала за ним. На какое-то душераздирающее мгновение окружающий мир ушел у нее из-под ног. Она полетела в пустоту. У нее вырвался сдавленный крик, но она тут же плюхнулась в неглубокий поток ледяной воды. Как оказалось, ей пришлось пролететь всего около метра. «Берегитесь!» – окликнул Грей. Рейчел откатилась в сторону, освобождая место для своих спутников, которые, поскальзываясь один за другим, срывались в воду следом за ней. У кромки воды она увидела свой телефон. Он по-прежнему светился. Рейчел подняла его над головой. Они находились в длинной каменной трубе, выложенной из грубообработанных каменных блоков. Несомненно, это было творение человеческих рук. По дну струился тонкий ручеек. «Где мы?» спросил Грей. старой городской канализацией, ответила Рэйчел, двигаясь по течению. «Именно через нее древние римляне сливали воду из затопленного стадиона. Остальные зашлепали следом за ней». Ковальский шумно вздохнул. «И как я не догадался, экскурсия в Рим в обществе пирса просто не могла не завершиться в проклятой канализации».